Глава пятая. Вышли мы на небольшом возвышении, так что город перед нами был как на ладони, что только усиливало впечатление от его вида. Вполне возможно, что нас специально вывели именно через данный вход для большего эффекта. Уж совершить подобное для них не составляет никаких проблем. Это их территория, и все ходы они явно знают как свои пять пальцев. «Почему нас никто не остановил за все время нашего пути? А уж тем более на входе!» Насторожно уточнил Ким. «Не стоит беспокоиться. Охрана просто не показывается. Да и на страже стоят наши люди, что были заранее проинформированы». Успокоил его наш провожатый. «А сейчас прошу следовать за мной». Проводил она нас окольными путями до дома на самой крайнее. «Да так, что ни одного жителя города мы так и не увидели». «Что-то не похоже это на дворец короля», — хмыкнул Артур. «Прошу прощения. Нельзя, чтобы о вашем приходе стало известно раньше времени. Поэтому я и привел вас сюда. Тут вы сможете передохнуть за дороги. В то же время я бы попросил господина Дарка проследовать за мной. Насколько я знаю, вы можете перемещаться в тенях?» Склонился подземник. Есть такое? Вот и хорошо. Тогда попрошу вас именно так и проследовать за мной. Всех сопровождающих мы оставим тут, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но сперва, может, вы желаете отдохнуть? Не стоит медлить, отправляемся. Не раздумывая, нырнул я в тень. Но племянник главы клана Харт тут же покинул помещение. Двинулись мы в сторону центра города, и прошли буквально сотню метров, как все кардинально изменилось. Улицы стали активно наполняться людьми, каждый из которых занимался своим делом. Город жил своей жизнью. И не сказал бы, что все эти подземники чем-то отличались от обычных людей, разве что их рост и кожа при ближайшем рассмотрении. А вот по поведению отличий совсем нельзя было заметить. Будто бы нет разницы, на поверхности этот город или в глубинах гор. Да, их мировоззрение вполне могло поменяться за множество поколений жизни под землей. Но человек всегда остается человеком. И не сказал бы, что это был комплимент. Наряду с добродетелями существует и множество негативных черт, присущих людям. И именно поэтому... Даже несмотря на все произнесенные моим провожатым слова, я не снижал свою бдительность ни на секунду. Кто знает, зачем он мог позвать меня за собой в одиночку. Не стоит забывать, что один тут остался, в первую очередь, именно я. А вот его люди могут нас поджидать за каждым углом. С другой же стороны, захотел он совершить что-то подобное, то сделал бы, пока мы были все вместе». Разделять нас особого смысла нет. Здесь именно у них преимущество в количестве, а противопоставить этому мы ничего не можем. Тут главное не дать никому сбежать, чтобы привести помощь. Обдумывая возможные планы подступлению, я и не заметил, как мы добрались до цели. Это был весьма обширный особняк, ворота которого сторожила пара подземников, одетых в полный комплект брони. но едва увидев моего спутника, они тут же разошлись, предоставляя проход. «Можете выходить», – произнес он, едва зайдя внутрь особняка. «Тут безопасно». «Слуги болтать не будут?» – уточнил я, выплывая из тени. «Здесь только самые верные и проверенные. Домик, конечно, красивый, но это явно не Королевский дворец. Где мы?» «Это поместье клана Харт». «Голова ожидает вас», — указал он рукой на дверь впереди. «Хорошо. Веди», — кивнул я. И он провел меня в одну из комнат, освещенную уже знакомыми мне кристаллами. Украшения внутри могли бы показаться кому-то грубыми, но, как по мне, в них есть свой стиль. Множество колонн и каменных статуй украшали зал, образуя сочетающиеся между собой... композиции. Там, за каменным столом, восседал монументального вида старик. Он был явно выше остальных подземников, хотя на фоне человека все же не дотягивал. Но дело было даже не в росте, скорее в ощущении силы и непоколебимости, исходящем от него. С таким нужно держать ухо востро, опыта ему явно не занимать». «Рад вас приветствовать в своей обители, барон Дарк. Позвольте представиться. Меня зовут Гор Харт. И я, как вы понимаете, глава клана Харт». Мягко улыбнулся старик. «Прошу, присаживайтесь». «Приятно познакомиться и благодарю за прием». Поклонился я и уселся за стол. Стулья тут, кстати, тоже были каменными, покрыты аккуратно выделанными, шкурками каких-то животных. Что неудивительно, дерево тут достать было, мягко говоря, сложновато. Камень им явно привычнее. В тот же момент слуги внесли в зал блюда и, поставив перед нами, тут же удалились. На тарелке был хороший стейк. Правда, из какого он мяса сделан, я спрашивать не хотел. Буду надеяться, что хотя бы не с крыс. Но обижать хозяина дома тоже было нельзя. Так что я медленно принялся за еду. А вот Куру происхождение мяса явно не заботило. Отрезанные кусочки, как по волшебству, исчезали со стола. Я попытался было его остановить, но ничего не вышло. Никто не сможет остановить голодного бельчонка. Особенно, если это сам Куру. Я немного опасался, что заметить ей исчезновение кто-то и могут принять за нападение. Все же использовать магию во время переговоров – не лучшая идея. Но, видимо, никто не замечал происходящего. Ну или сделали вид, что не замечают. Все же, если они разузнали обо мне, то и о моем фамильяре должны знать. «Кстати, их разведку можно только похвалить. Ведь не сидел же этот старик тут все время, ожидая меня». По всей видимости, его успели предупредить о нашем подходе. И еду успели приготовить как раз вовремя. И предупредил его точно не кто-то из наших сопровождающих. Уж это бы я сразу заметил. «Прошу принять извинения, но встречи с королем, увы, не будет». «Значит, мы пришли сюда зря?» Вопросительно приподнял я бровь. «О, нет, нет. Он попросил меня ввести вас в курс дела». К сожалению, сам он не может покинуть свой дворец в данный момент. Да и такие выделяющиеся гости, как вы, пройти внутрь тоже не сможете. Причина? Вытекает из того, зачем вас позвали. Тяжко вздохнул он. Но позвольте мне для начала объяснить. Вас позвали, потому что вы единственный известный нам маг теней в ближайших землях. И нам необходима помощь именно мага теней. Дело в том, что в одном из туннелей мы наткнулись на стену, что преграждает вход дальше. Но если бы это была обычная стена, то проблем с этим не было никаких. Однако она будто соткана из стеней. Ясно. Значит, своими силами убрать ее у вас не получилось. Да, мы перепробовали все известные нам способы. Но ничего не помогло. Так может, просто стоило оставить все как есть и сделать новый туннель в другой стороне? Мне кажется, вам тут места и без этого хватает. И мало ли что скрывается за этой стеной. Вот тут я должен сперва прояснить предысторию происходящего. Дело в том, что не так давно умер наш прошлый король, передав корону своему старшему сыну. Хоть это произошло полностью соответствуя законам наследования, но далеко не все остались с этим согласны, а более всего был не согласен младший брат нынешнего короля. Он собрал вокруг себя множество влиятельных семей, что готовы его поддержать в правах на трон. Но пока силы примерно равны, так что нападать в открытую он не будет». «Вы же меня позвали не для того, чтобы убить претендента на престол, а прячется он наверняка именно за этой стеной», – нахмурился я. «О, нет, конечно. Все куда проще и сложнее одновременно. Король не хочет убивать своего младшего брата. Но если все оставить как есть, то рано или поздно вспыхнет мятеж, что несет множество жизней. Но способ решить эту проблему все же есть». Существует артефакт, принадлежащий первому королю подземного народа, который привел нас всех сюда. Ни один подземник не посмеет идти против короля, что владеет данной реликвией, но она была похоронена вместе с первым королем, и именно за этой теневой стеной и скрывается его усыпальница. Вы уверены, что действительно никто не осмелится выступить против него с этой реликвией? Это больше похоже на какую-то детскую сказку. Зная сущность людей власти, такая мелочь их не остановит. Да и что мешает тогда воспользоваться реликвией любому другому подземнику, если она попадет ему в руки? Реликвия завязана на кровь, так что никто другой ей воспользоваться просто не сможет. «Да я не говорил, что это простое украшение», — ухмыльнулся старик. «Дело в том, что это весьма могущественный артефакт. Его силы хватит, чтобы отбить любое желание идти против короля». Хм, тогда все становится куда интереснее. Что ж, моя задача понятна. Так что давайте перейдем к обсуждению вознаграждения. Надеюсь, вы уполномочены решать такие вопросы?» «О, не сомневайтесь. Король мой старый друг и полностью мне доверяет». «Друг?» Удивленно посмотрел я на него. «А, вы, наверное, про возраст», — усмехнулся он. «Он хоть и моложе меня, но не настолько сильно, чтобы это мешало нашей дружбе. Прошлый король прожил долгую жизнь и не горел желанием передавать трон раньше времени, так что его сын прилично повзрослел. Что же касается вознаграждения, то, думаю, золото... «Равного вашему весу будет достаточно». «Нет», — покачал я головой. «За банальное золото подобные вопросы не решаются. Тем более его у меня в достатке». «Да?» — удивился Гор. «Тогда чего же вы хотите?» «Прежде чем об этом говорить, я хотел бы предупредить. Гарантировать, что все получится, я не могу». «Может, это истина из стеней, как вы говорите, но в том, что она подчинится мне, я не уверен. Но попробовать стоит. Именно поэтому оплата будет постфактум». «Это разумно», — согласился Харт. «Что же касается вознаграждения, во-первых, ваши руны. Мне хотелось бы, чтобы нас им обучили. Мой учитель сильно ими заинтересовался, и, боюсь, не изучив их во всех подробностях, отсюда уже не уйдет». «Руны?» – почесал он бороду. «Что ж, думаю, это возможно. Это не является большой тайной, просто люди с поверхности редко у нас появляются. Но лишь базовым знанием о родовых тайнах не может быть и речи». «Разумеется», – кивнул я. «Во-вторых же, мне хотелось бы организовать торговый маршрут между нашими землями. Конечно же...» с эксклюзивными правами для моих людей. Думаю, это будет на пользу нам обоим. Это интересное предложение. Но боюсь решать настолько важные вопросы, я уже не уполномочен. Торговый маршрут будет означать наше открытие перед внешним миром. Боюсь, такое решение может принять только сам король. Я готов подождать, пока вы переговорите с ним. Кивнул я, принимая ожидаемый ответ. Вообще, я долго обдумывал, что же попросить за услугу, о которой меня должны были попросить. И даже не важно было, что именно это за услуга. У меня было продумано несколько вариантов зависимости от просьбы. Ну и припасено еще несколько запросов, если они категорически откажутся от текущего. А в том, что зовут меня не просто так, я даже не сомневался. «Хорошо, я поговорю с королем», — кивнул старик. Пока же прошу быть гостем в моем доме. Мне бы хотелось остаться вместе с моими спутниками, если это возможно. Никаких проблем. Только, боюсь, сюда провести их будет проблематично. Но в том доме тоже есть все удобства для вашего размещения. Хоть и не такие, как в моем доме. Все же мы его не афишируем и стараемся не привлекать внимания. Ничего страшного. «Меня это вполне устроит». «Вот и хорошо, тогда позвольте...» Начал было он, как был прерван громким звуком распахивающихся дверей. «Дедушка, ты представляешь? Она заявила, что на балу ее платье будет самым лучшим. Мне срочно нужно новое платье. Ты же не хочешь, чтобы я там опозорилась?» Влетела в комнату молодая темноволосая девушка. На вид ей можно было дать лет пятнадцать. если бы не ее маленький рост, где-то в полтора метра. Я же медленно убрал руку с рукояти кинжала, где она непроизвольно оказалась. «Алия!» — возмущенно вскрикнул старик. «Ты что, не видишь, что у меня гость?» «А?» — оглянулась она, пока не увидела меня. «Какой странный! Я впервые вижу такого подземника!» «Живо в свою комнату!» Но дедушка, а как же платье?» «Я сказал, живо!» – прокричал он. «Как скажешь!» – буркнула она, покидая комнату и напоследок бросив на меня недовольный взгляд. «Прошу прощения, это недоразумение, моя внучка!» – тяжело вздохнул Харт. «Сильно я ее разбаловал. Вот и не понимает, когда нужно промолчать». «Ничего, я понимаю. Но она не разболтает обо мне своим подружкам?» Не беспокойтесь, после такого она еще долго не выйдет из дома. Да и честно говоря, она довольно не глупая особа. Если я скажу, то необходимая информация не выйдет за пределы дома. Может, она избалована, но правила клана знает хорошо. Она умная девочка. Вся в меня, просто еще слишком молодая и нетерпелива. Сколько ей? Шестнадцать. Ее бы замуж выдать поскорее. Но кто ж такую вытерпит? Она уже несколько женихов из весьма уважаемых семей отвадила. Это если, мягко говоря. Втемяшила себе в голову, что выйдет замуж только по любви. «Эх!» – прокряхтил он. «Все они такие в подобном возрасте». «А вы, кстати, холосты?» – заинтересованно перевел на меня взгляд этот старик. «Да?» – осторожно протянул я. «Так может». «Пора?» – подмигнул он. «Я и преданное весьма хорошая готов предоставить. Боюсь, до окончания академии я не планировал обзаводиться семьей. Постарался мягко отказаться я. Ясно. Значит, еще несколько лет. Но ничего, она только расцветет за это время». Ухмыльнулся он, едва слышно прошептал. «И как раз успеет распугать всех местных женихов». Давайте тогда вернемся к этому разговору через пару лет». «Нет, девушка была весьма симпатична, но вот характер у нее явно не сахар. Да и мне о таком думать. Хотя смотря какую выгоду мне может принести этот союз. Если бы с его помощью я смог отомстить герцогу Роули, то скорее всего согласился. Но ради банального золота на такое подписываться я не готов». «Я запомню», – ухмыляясь, кивнул он. Закончив с трапезой, мы попрощались, и я направился назад к своим друзьям. Благо, путь до них запомнил. Хоть это было и не обязательно, ведь со мной отправили сопровождающего. Терять из виду они меня явно были не намерены. Мне стоило тщательно обдумать поступившее предложение. Хоть я и согласился сразу, так как отказывать этому старику было бы крайне неразумно, но позже вполне можно и передумать. Вообще ввязываться в эти политические дрязги не очень хотелось, а в том, что я в них влипну, даже не сомневаюсь. Не думаю, что клану Харт удастся все скрыть. Люди, играющие в политику на таком уровне, априори глупыми быть не могут и точно наблюдают за приближенными короля. Рано или поздно, но их цель раскроют. Нет, конечно же, есть шанс, что все пройдет гладко. Я пойду открою сыпальницу и отдам реликвию. Но что-то я сильно сомневаюсь в этом. В жизни никогда не бывает так просто. С другой же стороны, риск стоит вознаграждения. Да и не назвал бы я это именно наградой. Изучить руны для того, кто уже проник в город... Не такая уж и большая проблема. А торговый путь будет выгоден нам обоим. Король останется мне должным за возможность сохранить свой трон. И это самое главное. А уж этот долг я остребую, когда это будет необходимо мне. Либо передам по наследству. Такие долги проходят сквозь поколения. Именно поэтому не каждый готов согласиться на подобную помощь. Иногда последствия могут оказаться хуже, чем проблема, что была решена. Я это понимаю, и они это прекрасно понимают. Именно поэтому и взяли время подумать и обсудить данный вопрос. Деньгами откупиться всегда намного проще. Но тут уже я не соглашусь рисковать только ради них. А искать другого мага теней у них может не остаться времени. Им просто придется согласиться на мое предложение. Уж своей выгоды я никогда не упущу».